Апрель 1. Я утверждаю в человеке силу духа, когда становится он или холоден, или горяч, то есть пригоден для эволюции. Тепленький и непригодный. Приложение аккумулированной силы огня зависит от направлений. Из буйной заросли беру сделать рощу. Огненные волны духа направляю в полезные русла. Так выполняется великий план. Но ничтожные к постройке не призваны. Они в стороне. Это космический сор. Дар владыки принят к исполнению даваемых указаний. И миру утверждается яр. Многое ныне творится, только не видно еще на поверхности. Будущее велико. Ведущую будет страна, накопившая силу огней. Огонь побеждает, и огонь победит. Ведущее уже впереди.